Слова 1312 Хаджар, обхватив рукоять меча обеими руками, крутанул запястьями и отправил лезвие клинка по широкой, красивой, изящной дуге. Будто этот удар должен был не рассечь противника надвое, а показать все мастерство владения оружием. Огромный дракон, спустившийся с небес, вобравший в себя волю и мистерии истинного королевства, следовал за взмахом Хаджара. Так же плавно, как и алый клинок, он поплыл по небу, чтобы затем с диким, оглушающим ревом рвануть в жуткую атаку. Подобно дельфину он нырял под землю, рассекая ее и обрушивая внутрь глубокой борозды, чтобы вынырнуть в совершенно другом месте, а затем, взвившись в небо, обрушится мощным рубящим ударом. Дракон-меч, обозначив цель в виде пылающего факелом гнома, сверкнул черными молниями-разрезами. «Вот так! Да!» — кричал что-то гном. Он скрестил перед собой топоры, а затем с силой развел их в сторону. Руны запылали еще ярче, Лава под ногами Албаудуна ожила, вспенилась кипящей массой, а затем выстрелила в небо разъяренным вулканом. Столб каменного огня, настолько жаркий, что сжигал далекие черные небеса, столкнулся в небе с драконом. Они схлестнулись в яростной битве. Когти стали и меча против огня и топора. Искры, разлетавшиеся по небу от их неистовой схватки, больше походили на упавшие звезды. Уносясь далеко за горизонт, они оставляли позади следы тропинки, пылающей синевы на мрачном небосклоне. Хаджар, не дожидаясь исхода поединка его техники разорванного неба, песни драконьей бури, заложил клинок за бок так, будто убрал в ножные. Приняв низкую стойку, он собрал остатки энергии из источника и призвал всю силу, которую только мог. Для невольных наблюдателей, спрятавшихся за защитными техниками, могло показаться, что алый клинок и вовсе остался бездвижен. И только несколько, в том числе полуликий Гай и лучник Густав, смогли различить, с какой скоростью меч Хаджара выстрелил в змеином выпаде, а затем вернулся обратно. И вдруг все звуки смолкли. Будто что-то невидимое, но невероятно мощное втянуло их внутрь, поглотило без остатка. Где-то там, вдалеке, у самого горизонта, небо вспыхнуло кровавым мраком. Пятно жгучего зарева растеклось по самой кромке мироздания. Закричали птицы, что-то загремело в небесах, а следом по всей траектории меча в воздухе ненадолго застыла алая полоса капли лавовой крови внутри нее выглядели сказочным мостом жутким но сказочным к ха гном закашлялся кровью и схватившись теперь уже за другой бок чуть пошатнулся хорошая техника как называется В небе над его головой вулкан смог пронзить пламенным языком черного дракона и отголосок сражений двух техник добрался до Хаджара. Пришел его черед сплюнуть кровью и схватиться за грудь, на которой кровавым пятном багровел ожог-порез. «Песня драконьего рассвета!» — произнес он сквозь сжатые зубы полученная рана не позволяла ему в полной мере изолировать яд внутри тела а тот избавившись от всех преград на своем пути ринулся по меридианам и венам а твоя марш огненных гор так же тяжело ответил албуудун ты первый человек который смог ранить меня а ты первый гном который смог ранить «Меня!» Они посмотрели друг другу в глаза, оранжевые и синие. В них не было ни капли сомнений, только несгибаемая воля и решимость. «Закончим!» — хором сказали они и бросились друг на друга, оставляя позади лужи крови и вихри энергии. «Действительно, закончите!» — прозвучал третий голос. Хаджар, перед тем, как сознание покинуло его, успел увидеть нечто очень странное. Это нечто не было похоже ни на гнома, ни на человека, ни на вообще что-либо еще, что когда-либо прежде видел Хаджар. Безымянный мир действительно умел удив. «Да глад! Ты успел как раз вовремя!» «Путь твой был сложен, воин-человек». Холодный камень коснулся лба Хаджара, а затем его груди. «Рана твоя глубока!» Он открыл глаза, и то, что стояло рядом с ним, действительно выглядело как камень, изваяние, но очень странное. Словно если нерадивый ученик столь же нерадивого мастера Решил вылепить из глины что-то ему приснившееся после страшной попойки, но у него так и не получилось. Существо не превышало ростом метра двадцати-метра тридцати сантиметров. Вместо кожи серый камень, но такой гладкий и ровный, будто его тысячи эпох омывали речные прибои. Покрытый узорами синей краски этот странный покров действительно был каменной кожей. Короткие ноги выглядывали из-под зеленой туники, сшитой из мха и лесных трав. Длинные четырехпалые руки спускались до самой земли и, касаясь ее, сгибались, как у гориллы. Голова непропорционально большая, с такими же непропорционально огромными ушами и носом, который едва не касался груди. Вместо волос от макушки до поясницы спускались острые длинные рыжие иголки, и при всем при этом глаза, ясные, темные, похожие на глубокие колодцы, были теплыми и спокойными. Они не излучали ни капли агрессии или желчи, добрые и ясные. В левой руке существо держало ветвь дерево, но не стоило заблуждаться хаджаар ощущал мощь и силу исходящую от этого артефакта, точно так же как он ощущал силу и от самого существа, но только какую то иную силу не смертельную а наоборот будто это создание источало саму жизнь вы доглад", глад улыбнулось создание один из последних каменных троллей в этом беспечном мире северный ветер. Хаджар не помнил, чтобы называл свое истинное имя кому-либо из отряда Шенси. «Я его услышал сегодня утром», — ответил на незаданный вопрос каменный тролль. «Его принес мне ветер, приходящий с ледяных гор. Сказал, что тебе нужна моя помощь. Но, увы, такую рану я вылечить не могу». Хаджар, не понимая, о чем говорит Даглад, обратился взором внутрь себя. И с немалым удивлением он обнаружил, что в его организме не осталось и следа от яда таш и тенет. Только жуткого вида рубец на энергетическом теле, который на какое-то время ограничит Хаджара, не даст использовать процентов 30 от запаса сил. Он бы обратился за подробным отчетом к нейросети, но не спешил отвлекать вычислительный модуль, от куда более важного задания, которым тот был занят последние годы. Но ведь раны физические и энергетические вылечить легко, снова перебил доглад, но раны души их не вылечит никто, кроме тебя самого, Северный ветер. Твое сердце кровоточит. «Я чувствую твою боль и скорблю вместе с тобой». Уши каменного тролля поникли, а глаза чуть померкли. Он действительно выглядел скорбящим. Хаджар, не зная, что и думать, решил заняться вопросом более насущным и огляделся. Как он и предполагал, он находился внутри той самой каменной сторожки на заставе, лежал на каменной в прямом смысле кровати с каменной снова в прямом смысле подушкой и по ощущениям во рту недавно его поили чем то похожим на жидкое стекло спасибо за помощь достопочтенный доклад хаджар осознал что не осталось и следа не только от яда но и от раны на груди мне пожалуй пора да северный ветер ступай Каменный тролль отошел в дальний угол сторожки, где принялся что-то раскладывать по склянкам и каменным шкатулкам. «Будет на то воля путей, мы встретимся еще раз. Надеюсь, к тому времени ты найдешь покой своего сердца». Хаджар, еще раз покачав головой, запахнул одежды и с неожиданной легкостью, поднявшись с ложа, направился в сторону выхода. Это не сын, северный ветер. Тебя ждет твоя младшая дочь. Хаджар обернулся, но кроме каменных стен и пола в сторожке больше никого не было. Проклятье!